Глава 3. К вечеру Довертон изрядно проголодался. Последний раз он ел ещё на борту дирижабля королева Елена. Это было давно, да и тамошнее меню, прямо скажем, не радовало разнообразием. Потом был поезд от до Ферренцы до Лукки, потом рюмка граппы в Каса Аригоне. В общем, есть хотелось очень. И тем не менее, он едва не предложил друзьям поискать другое место для ужина. Когда у самых дверей, не когда любимого ресторана, обнаружил некрасивый скандал, а в ресторане новый шеф повара. А куда одели папашу бронтолоны? спросил он у Венченца, пока девушка, представившаяся директором и прочим, ходила за меню. Умер он две недели назад. Тром поторвался. Это же мгновенно. Вот мах медика не успел, ответила Ригони, осматривая зал. Вроде всё пока по-старому, только лица все новые. Ну, если честно, официантов тут стоило поменять ещё пару лет назад, возразил отец Паола. Последнее время они совсем обленились, да и вежливостью особо не страдали. Старый Бранталони обслуживанием не занимался, он всё рецептуры совершенствовал. Интересно, почему сеньор Карнели выбрал не кого-то из местных мастеров? А приезжу удивиться. Денченцо повернулся и посмотрел в сторону кухни. "Узнаем", отец Пауло пожал плечами. "Мы ведь никуда не торопимся". Итак, и он раскрыл принесённое меню. Конечно, в конечном итоге выбор был сделан. Лиза фон Бек ушла на кухню. Высокий молодой человек в смокинге волнуясь открыл бутылку отличного местного вина. Перелил его в декантер и отставил в сторону. Может быть, пока по бокалу просекко? спросил он. Хм. Ну что ж, давай. Как говоришь, тебя зовут Марко. Я сын Ларидана Фонтерутоли, парусного мастера. Ну что ж, отлично. Неси просекко, Марко. И знаешь что? Пожалуй, к супу подай нам порёмки хереса, а мантильяды, если есть. Да, отец Пауло. Молодой человек слегка поклонился и ушёл. чтобы через минуту вернуться с бутылкой игристого вина. Только тогда, когда было разлито по бокалам густое терпкое биби-граец и попробован был первый кусок говядины, Довертон спросил: "Итак, с чего начнём?" "С уга делла Кастракане", решительно ответил Винченцо. И дело вовсе не в том, что это семейство всегда было с нами на ножах, просто это наиболее тревожащее событие. А в школьниках я сегодня впервые услышал. Надо всё проверить. А вырождение лозы вообще непонятно. Майоб сказал, что формулировка вообще непонятна. В равной степени подходит ко всем трём упомянутым история, хмыкнул Джон. Между прочим, Винс, попробуй чатни с мясом просто превосходно. Орегони с сомнением посмотрел на тёмно-красное, почти филетовое желе и обмазал им кусок мяса. И правда неплохо, согласился он проживав. Паола, ты расскажешь про нотариуса? Расскажу. Итак, Альма, домоправительница нотариуса Чевитали, прибежала в городскую стражу с рассказом. Альма, седая грузная старуха, была кухарка нотариуса Чевитали всю жизнь, сколько помнили себя его соседи. Видно в её родословной отметился кто-то из сильных магов. И женщина получила в дар долгую жизнь и железное здоровье. Только поэтому Альма не потеряла соображения и сумела добежать до стражников, когда обнаружила, что в кабинете нотариуса всё перевёрнуто, бумаги разбросаны по полу и затоптаны, а самого синьуроче Витали нет нигде в доме. Ясное дело. Она проверила в спальне, А вдруг заспался или плохо себя почувствовал? В ванной, но ну, мало ли что. В о дворе и даже на кухне, куда хозяин уже ни носу не казал, все было напрасно. Помощник начальника городской стражи Луки, капитан Дальвени, для начала попробовал набрать номер Нотариуса на коммуникаторе. Тот, хоть и был уже довольно стар, но от технических новинок не отказывался. Однако там, на другом конце воображаемого провода, никто не откликался. Суховатый голос Чевитали не прозвучал. Капитан отправил двоих подчиненных все обследовать, потом подумал и сам тоже пошел. Ничего нового в доме Натариуса он не обнаружил. Однако сообразил снять следы ног с документов на полу и отпечатки пальцев со стола, книжных полок и дверных косяков. Замки не были взломаны. Окна оставались закрытыми. Правда, вот собака. Пёс был почти таким же старым, как Альма. Плохо видел и слышал, но лаял громко. Тем августовским утром его обнаружили в каноре уже остывшим. Может, просто от старости умер, перебил рассказчик Довертон. Нет, умер он от сильного удара по голове. Капитан догадался отправить собаку на вскрытие, более того, Темну латес Паола, патологоанатом, предположил, что удар был нанесён чем-то вроде трости с металлическим набалдашником. Трости ночной грабитель как-то не очень вяжется. А что пропало, удалось установить? Удалось, продолжил рассказ Винченцо. Пропала семейная книга долог острокани. Ещё двух семьи: Гуйрани и Беладжо. Я не такой знаток истории города, чем они примечательны эти семьи. Ну, для начала они весьма богаты. Гуйране принадлежит завод масла и гектары оливковых рощ. А Беладжу на своём небольшом участке нашли же лорехалка. Ого, я считал, что его добывают только в орочьей степи. Вот представь себе, здесь нашли. Примерно 40 лет назад, на чём и разбогател Лука Беладжу. У него шесть сыновей. Все разъехались по свету. Потом вернулись, но не все. Самый младший, по слухам, добрался до Нью-Зеланды и там погиб в семьдесят третьем году. Погиб? Тоже по слухам. В семьдесят третьем. Задумчиво повторил Джон, поворачивая бокал с вином. Жидкость лениво растекалась по стенке сосуда и также лениво сползала, оставляя длинные следы. Я позволю себе добавить, что пятеро оставшихся сыновей Локи ни в какой степени не могут быть названы образцом нравственности и примерами для подрастающего поколения, негромко сказал отец Паола. Мы все живые, никто не совершенен, но эти молодые люди переходят все границы. Например, ни один отец не выпустит из дома дочку, а муж жену Если прошёл слух, что братья Беладжо приехали в город. А обычно где они живут? Джон перебил священника вопросом. Как я и говорил, у них есть участок земли в 15 км от Луки, рядом с монастырём Вальдотаво, ответил Винченцо. Там большой дом, где и живут братья, а их отец в семейной казе в городе. Понятно. Извини, что перебил. И продолжаю, Паула. Да собственно я всё сказал. Они пьют всё, что горит, считают добычей любую женщину в возрасте от 13 до 40. И к чужой собственности относятся без какого-либо почтения. Пока что братья Беладжо находятся в шаге от того, чтобы быть арестованными за нарушение общественного порядка. И тогда уже никакие деньги папаши их не спасут. Ну я надеюсь на это. А что начальник городской стражи? Нет, нет. Винченцо усмехнулся. Я могу сказать это с полной ответственностью, поскольку этот самый начальник стражи мой кузен Томазо Ригони. Ладно, с этим понятно. Единственный вопрос: а как у семейства Белладжио с магией? Слава единому. Отец Паула осенил себя знаком Святого круга по нулям. и о того пропавшего младшего, а это неизвестно. Ему не было ещё и 20. Магия могла просто не проснуться. Но вообще в семье никогда не было магов. Хорошо. Джон Депил да вино, нашёл глазами сомелье и помахал ему, показывая опустевшую бутылку Биби Краец. Теперь о втором семействе, как его? Гуирани. У Паскаля и Филиппы Была только одна дочь Лаура, поздний ребёнок. Поэтому он официально усыновил племянника. Лаура художница, довольно известная, живёт уже давно в Нуртхеме с мужем. "Ма, даже как её далеко унесло от родных холмов", хмыкнул Довистан, разливая вино. "А что племянник? Да он такой же племянник, как ячинский мандарин", Винченцо слегка опьянел. и говорил громче, чем следовало бы. Тихо, как мышь, типичная конторская мышь, серая весь такой. Пойдём-ка прогуляемся, сказал отец Паола. Кажется, всем нам не помешает проветриться и поговорить на свежем воздухе. Понятное дело, свежесть была относительной. Всё же в середине сентября в Луке и её окрестностях ещё почти лето. И ночь приносит не прохладу, а только отдых от жары. Но всё же после духоты небольшого зала ресторана, набитого посетителями, в ночном городе было хорошо. Ничьи больше шаги не нарушали тишину пустынных улиц, только полное яблоко луны иногда выглядывало между высокими башнями. Возле поворота в один из переулков Нейро приостановился с коротким мр. -р -р», на что Джон ответил? Иди, конечно. Где меня искать, ты знаешь? Кот растворился в темноте. В молчании друзья дошли до каза Оригони. Совернули к боковым воротам, и Винченцо сказал: "Про нотариуса мы тебе не рассказали. Пока не надо", покачал головой Довертон. "Для начала мне нужно расспросить его экономку. Затем я бы хотел увидеть семейную книгу Оригони, если это возможно". А уже потом буду задавать вопросы. И еще прямо с утра стоило бы встретиться с Мэттом Дельгато, поговорить о Виногради. Паола и Винченцо переглянулись. Книгу? Не знаю, что скажет на это дед. Думаю, Лоренцо не станет возражать. Да завтра, Паола. Я зайду к тебе после утренней службы. Войдя в отведенную ему комнату, Джон первым делом распахнул окно. В подоконник упиралась толстая ветка старого вяза. Так что когда Нера решит вздремнуть рядом с хозяином или всё-таки партнёром, ему не придётся прилагать лишних усилий. Щёлкнув пальцами, Мак зажёг фонарик и осмотрелся. Нет, ничего в комнате не изменилось с тех пор, как он приезжал в Луку в прошлый раз. Широкая кровать с балдехином на витых деревянных столбиках, письменный стол с резными львиными головами на боковых панелях, комод, украшенный резными переламутровыми вставками. Кресло возле стола. Кресло Джон временно принебрёг. Уселся на подоконник и, глядя на луну, стал размышлять. Он не сказал друзьям, что в локу его привело не только и не столько письмо от отца Паола. Оно стало скорее последней каплей. Вот уже несколько месяцев командир службы магической безопасности Союза королевств Джон Уильям Довертон Барон Рексхэм складывал картинку из разрозненных событий, происходящих то в одном, то в другом уголке подведомственной СБ обширной территории, и пазл выходил поганенький. В союзе королевств шестнадцать государств старого света плюс империя Нового света, центральный офис Маг безопасности находится в Лютэции, а подразделения в каждой из столиц специализируются на чем-то своем. Ну, например, коллеги из Монакома расследуют магический промышленный шпионаж. А вот слишком любопытным гостям из Парса или Билуджистана заемотся в Москве. Дела тех, кто практикует запрещённую магию крови, оседают в Барсе. Преступление на почве ксенофобии в Кракове. Офис же в Лонденвике собирал всё, что выламывалось из определённых рамок. Чему нельзя было сразу дать определение. Для начала эпизодами, привлёкшими внимание Довертона и его коллег, были таинственные исчезновения невест. Первое из них произошло полгода назад в Чиннэм, на сквозь прозрачном Кембридже. Юная леди Селена, дочь профессора Гроуэрмана, пропала из часовни невест в церкви Великой Матери, где по традиции девушку оставили за 15 минут до начала церемонии бракосочетания. чтобы она могла в последний раз взвесить все за и против грядущего брака. Когда взволнованный профессор выскочил из часовни с вытаращенными глазами, кое-кто решил, что леди Селена передумала и сбежала. Да, да, сбежала прямо в пышном белоснежном платье, в фате с длинным шлейфом и жемчугах, подаренных женихом. А никто из собравшихся возле церкви ее и не заметил. Грауэрман слег. Жених, несмотря на горе, потребовал возврата стоимости жирелья. Местные сплетницы пару недель ни о чём другом не говорили. Вот только девушка так и не нашлась, несмотря на самый тщательный поиск по параметрам ауры и прочим. Потом было ещё несколько похожих случаев в разных местах и разных церквях. Один из младших коллег Довертона, сержант Симпсон из городской стражи Лондонвика, был родственником Селены Гроуерман. Он-то и сумел провести аналогию. В вычерченной Симпсоном таблице всё было предельно ясно. Пропадали девушки из хороших и весьма обеспеченных семей. Очень молоденькие. Самой младшей из жертв было 17, старшей 20, имеющие в числе близких родственников магов или же являющиеся носителями хотя бы четверти эльфийской крови. Количество свадеб в Бритвольде резко сократилось. Сотрудники службы магбезопасности насторожились. Следующая серия взламывающих сей из любых рамок оказалась столь же возмутительной. По всему Бритвольду, а также по царству Польскому и царству Русь прокатилась волна отравлений чаем. Известно, что из всех стран, входящих в Союз королевств, только в этих трёх чай употребляют для утоления жажды. Излечение от простуды для разговора и удовольствия. Вместо вина, кофе и лекарств от неприятностей. Когда Довертон и его коллеги отели лишние, оказалось, что ядовит был чайный лист, поступивший с китайских плантаций в короткий период в середине марта. Специалисты СБ рыли словно сумасшедшие краты, но источник яда не находился. Один из молодых энтузиастов даже вырастил чайный куст ускоренно, действуя поочерёдно магией смерти и воды, и чудом остался жив. Когда попробовал заварить собственноручно ферментированные листья, оказалось, что именно такое сочетание формул плюс ферментация дают в итоге ту самую скомую отраву. По счастью, смертельных случаев оказалось немного, ну и полтора десятка жизней разумных. Никто не может обрывать безнаказанно. Третий комплекс странностей как раз позволил связать все случаи в некую несуразную цепочку. На сей раз снова был задет Бритвальд, плюс Лаци и Дочленд. Во всех трех странах традиционно в июне проводятся выставки кошек, куда в неимоверном множестве съезжаются поклонники мурлыкающих домашних тиранов. Июнь две тысячи сто восемьдесят пятого года от открытия дорог. Ничем не отличался от любого из предыдущих. За тем исключением, что не удалось выявить победителей. Выставочные коты и кошки, халёны, обученные, любимые и благосклонно принимающие любовь, неожиданно сходили с ума и бросались на хозяев. Кой-кто из участников получил столь тяжкие травмы, что маги медики с трудом вернули их к жизни. Кстати, Именно тогда Довертон свёл знакомство с Неро, который после ряда совместных приключений милостиво согласился его сопровождать. Джон ждал лишь нового витка странностей, и письмо отца Паола послужило сигналом. Началось. Надо ли говорить, что совсем не все его коллеги по службе магической безопасности готовы были согласиться с тем, что перечисленные происшествия представляют собой серию Ерунда, твердили они. Нет ничего общего между сбежавшими невестами в Бритвольде и сумасшедшими кошками в Владции. Но Джон упрямо складывал в толстеющую папочку новые и новые документы. Он никому не говорил, но каждый раз, когда попадался ему этакий несообразный случай где-то за левым ухом, он слышал гадки, зловердный смешок. То ли дар его срабатывал вот так неожиданно, То ли каким-то непостижимым образом, Лично Довертон был связан с магом, устраивающим все эти неприятности. Лунный лик затянуло маленькая точка. Джон спрыгнул с подоконника, достал из резного высокого шкафа серебряную рюмку и графин с граппой. Той самой граппой семьи Ригони, которой больше не будет. М да. Со стороны окна раздалось короткое басовитое мурлыканье. Нера вернулся с прогулки. Ну как? Попалось что-нибудь интересное? Просил у него Джон, наливая себе граппы. Тебе не предлагаю, извини. Кот проигнорировал не остроумные по его мнению замечания и улёгся на кровати. Залпом опустошив рюмку, человек последовал его примеру.